Ее одежды и эти длинные юбки, которые она носила, создавали обманчивое впечатление. Резко контрастировались с животным началом, которое присутствовало в ней. Она сидела к нему боком, лицом к пруду и чистила яблоко. Потом протянула одну четвертушку старику, другую — Дэвиду. Безукоризненная и волнующая чистота. Для Генри наступило время сиесты. Уродка встала и опустила спинку шезлонга. Потом скользнула на колени и что-то шепнуло старику на ухо. Тот протянул руку, обнял ее за талию, медленно передвинул руку к плечу и привлёк к себе девушку. Она наклонилась и коснулась губами его губ. Он сложил руки на животе, а она прикрыла ему глаза красным платком. Красиво очерченный рот, розовая луковица носа. Девушка встала, задержала на нем на некоторое время взгляд и, повернувшись к Дэвиду и мыши, скорчил смешную гримасу. Мышь улыбнулась Дэвиду и сказала, «Свободное время. Теперь лучше отойти подальше, чтобы не мешать ему». Они встали. Девушки взяли полотенце, а уродка вытащила из корзины свою книгу. Затем все трое отправились на отмель, находившуюся ярдах в тридцати оттуда, вне слышимости старика. Девушки постелили полотенце и растянулись на животе, ногами к воде, подперев подбородок руками. Дэвид сначала сел в футах в пяти-шести от них, а потом прилег, опершись на локоть. Почему-то совсем не кстати вспомнилась картина. Два малыша слушают Елизаветинского моряка. Он взглянул на обложку книги, которую читала уродка. «Маг. Наверное, астрология. Что же еще может заинтересовать ее? но она вдруг посмотрела на него с улыбкой и спросила. «Жалеете, что приехали?» «Нет, что вы», — Диана рассказала мне. «О вчерашнем вечере. Извините, я предвидела, чем это кончится, и не могла усидеть». Он улыбнулся. «Я и сам попросил бы разрешения уйти, если бы знал заранее». Уродка поцеловала два пальца и тронула ими плечо мыши. «Бедняжка Ди». «Я всегда предоставляю это ей». Бедняжка Дил улыбнулась и опустила глаза. Дэвид спросил. «А сколько же вы думаете, сумеете еще здесь продержаться?» Уродка сухо указала на мышь. «Пусть, мол, она отвечает». Та передернула плечами. «Я не думаю о будущем. Как бывший преподаватель живописи, я знаю». Уродка снова состроила Дэвиду гримасу. «Одного здравого смысла тут мало». «Не в этом дело», — сказала мышь. «Трудно расстаться». «Очевидно, дело в случае. Знаете, как это бывает? Сюда меня случай привел, он же и уведёт». «Каким образом он вас привел? Она взглянула на уродку, не без иронии. «Ну давай, расскажи ему». «Очень уж глупая история», — мышь отвела глаза в сторону. Дэвид пробормотал. Я весь внимание. Мышь вынула руку из-под подбородка и вытянула травинку. Груди ее были в тени, она пожала плечами. Летом прошлого года, в августе, я была здесь, во Франции, с одним другом, тоже студент-скульптор. Он увлекался эпохой Неолита, и мы пробирались на попутных машинах в Карнак. Она взглянула на Дэвида: Олей Мингиров! «По чистой случайности, недалеко от Ренна, на шоссе 24, нас подобрал школьный учитель из Плормеля, прямо на дороге. Мы сказали ему, что мы английские студенты, изучаем искусство, а он рассказал нам о Генри. Разумеется, нам это имя было знакомо. Я даже знал, что он живет где-то здесь, в Британии». Она чуть повернулась, приподняв бедро. Впадина на спине, нежные загорелые щеки. Она тряхнула головой. Тут нам пришла в голову сумасбродная мысль нагрянуть к нему непрошными гостями. Раскинули палатки в пимпонском лесу. На утро, часов в одиннадцать, явились Генри. Притворились, что не заметили надписи на воротах. Думали, нам дадут пинка и почти не ошиблись. Нам мы фонтанировали как одержимые. Да чего мы обожаем его работы. Как они вдохновляют все наше поколение. И так далее. Он вдруг поверил. «И как только у нас хватило духу. Словом, вы понимаете, все это происходило у входа. Он впустил нас и повел по дому. Картины в длинном зале. Мы же с трудом удерживались от смеха. Это его манера говорить. Он кажется таким старым чудаком». мыш вытянула руки на траве, посмотрела на них. «Потом мастерская. Я поняла, чем он занимается». «Наверное, и у вас вчера было такое же чувство. Я ошалела, как будто в другой мир попала». Она снова подперла подбородок и уставилась на деревья. «Три года вдалбливают тебе, как надо правильно писать. И чем дольше учишься, тем меньше знаешь. И вдруг встречаешь эдакий нелепый старый мешок с костями и видишь, что он делает все наоборот».